однако ж она была такая скромная, так самоотверженно ухаживала за детьми, а я-то воображала, что знаю ее. Она, значит, нас обманывала, и мужа своего обманывала, еще в моем доме, в двух шагах от супружеской своей спальни. Словом, Амели боролась с собой. Ее смятение в значительной мере увеличивалось из-за того, что ей жаль было расстаться с няней, которой она была так довольна. Но все же не могло быть и речи, чтобы добродетельная мать хоть еще один день доверила своих девочек заботам падшей женщины. Амели бросила взгляд на часы. Если б не такой поздний час, она постучалась бы к свекру. Нет, у нее еще оставалось чувство благодарности к той, которая спасла жизнь Теодору, которая принимала новорожденную Луизу, и ей хотелось замять скандал под каким-нибудь предлогом удалить изданную распутницу. Зачем огорчать отца? Лучше ей самой поговорить с Зеверем о его недостойном поведении. Какие же средства пустил он в ход, чтобы совратить супругу Дюбо? Амели возмущала лицемерие этого молодого человека, постоянно намекавшего на то, что его мастерская и художника служат приютом для его романов, меж тем, как он завел себе любовницу под отцовским кровом и очень ловко тут устроился. И вдруг ей вспомнилось, как несколько часов назад, выходя после обеда из-за стола, Амори простился с домашними. «Нынче...» Мне придется переночевать в мастерской. И отец обменялся с ним, понимающей улыбкой. Сердце у нее заколотилось от мучительного страха, от смутной, неосознанной тревоги. И прежде чем ее подозрения приняли форму, лицо, имя, она повернулась к двери, которая вела из ее комнаты в спальню мужа. Она постучалась. Он не ответил. Она постучалась сильнее и, стучась, поворачивала ручку двери. Дверь не отворялась. Викторен заперся в спальне. Она еще раз постучалась, позвала его в полголоса. Тщетно. Она взяла свечу, вышла в коридор и остановилась у первой после ее спальни двустворчатой двери. Нажала на дверную ручку, дверь отворилась. В комнате было темно. Постель, приготовленная на ночь, оказалась пустой. Амели взбежала по лестнице. Все произошло очень быстро. Прошло каких-нибудь пять минут после того, как она застала Аглаю в коридоре третьего этажа. На лестничной площадке мать вспомнила о детях и дальше двинулась уже на цыпочках, стараясь не стучать каблучками домашних туфель. У спальни Амори она в нерешительности остановилась. Потом, наклонившись, прильнула к замочной скважине и сперва увидела только одного дюбо, все в том же полосатом жилете. Он оправлял постель Амори. Амели не вошла в комнату. В дальнем конце коридора, противоположном лестнице, около которой была комната Амори, стоял большой ящик для дров. Амелия забилась в угол за этот ящик и, задув свечу, стала ждать. Из комнаты Амори вышел, наконец, Викторен в халате, и вслед за ним Дюбо со свечой в руке. Они направлялись к лестничной площадке и там разошлись. На прощание хозяин милостиво похлопал по плечу своего сообщника. Амелия стояла вся похолодев напряженно думая в глубокой темноте. Постепенно она прозрела. За первой разъяснившейся загадкой в эту ночь раскрылась вторая, а за нею третья. Завесы мрака, скрывавшие в прошлом правду, падали одна за другой. В памяти чередой оживали многие сцены, звучали плохо понятые прежде слова, рассеивалось ослепление, в котором прошли десять, двенадцать, четырнадцать лет ее супружеской жизни. Вернувшись в спальню, она уже не ложилась в постель. Вскоре защебетали в парке птицы, возвещая рассвет. Это было в июне. Амеля дождалась семи часов утра.